глава 13 Не знаю уж, Софа так наворожила или старик Хатабыч хорошую погоду нашаманил. Он перед нашей отправкой целый час бубном плясал. Но долетели мы почти до самого Нижнего Новгорода без проблем и задержек, и лишь в двух перегонах от него попали в Буран. Теперь день, а то едва нам придется отсиживаться на постоялом дворе, пока снежная круговерть не уляжется. Кстати, и помощь губернатора оказалась не лишней. Три лошади вместо двух, да еще и с колокольчиком на дуге, прекрасно ускоряют движение. Сейчас езда с колокольчиком — это привилегия, почти такая же, как в 21 веке езда с мигалкой. И дорогу все уступают, и лошадей меняют в первую очередь. Оглядываясь на проделанный путь, я с удивлением понимаю, Вспомнить почти нечего. Сквозь замерзшие окна кибитки невозможно что-либо разглядеть, а на почтовых станциях наш транспорт не задерживали. Пока лошадок распрягали и запрягали, мы или обедали, или чай пили, согреваясь или просто гуляли, разминая ноги. Ехали и днем, и ночью, спали в кибитках во время движения. Там не сиденья, а почти кровати. Я так вообще после выезда из Красноярска в какой-то коматоз впал. Вяземский мне вопросы задает, а я лежу в этаком полусне и ответить не могу. Язык работать отказывается. Видать, сказалось напряженка последних месяцев. Нежелезный я все-таки. Более-менее оклемался только через пару дней. И то долго еще к велам оставался. Не опасно ли было передвигаться ночью? Ну, что тут сказать. Естественно, опаснее, чем днем. По статистике происшествий, всякие несчастные случаи происходят в темное время суток раза в три чаще. Это и нападение бандитов, и разнообразные поломки экипажа, и ошибки ямщиков. Они иногда с дороги сбиваются. Но Софья Марковна с Хатабычем перед самой поездкой в один голос заявили. Все будет хорошо, и я им поверил. Расслабляться, разумеется, не стал. Успал в полглаза и револьверы всегда под рукой держал. Поручик тоже. Мало того, я и Машке маленьке, и револьверчик в дорогу дал. Ведь стрелять она умеет. Осенью, не выдержав ее жуткого напора, мне пришлось учить это наглое чудо обращению с оружием вместе с бизонами. Ну и что? Что девчонке 12 с половиной лет? А вы бы видели эту девчонку, шайтан в юбке, однозначно. Револьвер быстрее многих бизонов освоила, любому варнаку без всякого сожаления с 5 метров пулю в лоб вгонит Я порой не знаю, что с ней делать-то. Иногда гордость охватывает за такую сестрёнку, иногда хочется ремнём ей по заднице настучать, причём хорошенько так, чтоб непременно до головы достучаться, а иногда и то, и другое одновременно. А то вечно она сует свой нос куда ни попадя. Братика любит, но щадить его психику категорически отказывается. Боюсь, когда подрастёт, я свихнусь от её закидонов. За городком Колывань нагнали караван со своими работниками, отправленными в столицу. порадовались, что у них все в порядке, и помчались дальше. Я, отоспавшись и оклемавшись, взялся расспрашивать Вяземского о восточном Туркестане и Китае. Давно хотел поговорить с ним о перспективах взаимоотношений между нашими странами. Но в Красноярске как-то не до того было. Конечно, кое-что мне уже рассказывали казаки и купцы, только их взгляды на жизнь несколько отличаются от взгляда офицера-разведчика. Они больше бытовые моменты описывали – А вот поручик знал даже скрытые стороны дипломатических контактов. Властители Китая сейчас растеряны и не очень-то хотят возвращать восточный Туркестан или, как они его называют, Синьцзян под свою руку, особенно после того, как туркестанское восстание приобрело единого вожака в лице каканского проходимца Якуб Бека. В 1968 году он утвердился в Кашгаре и теперь свои интересы Простирает и на Восточный Туркестан, и на Джунгарию. Причем Якуб Бека поддерживает англия через Индию и Кашмир. Ему в Яркент постоянно оружие пересылается. Да и английские советники его не раз уже посещали. Почему-то мне кажется, что оружие Якуб Беку направляется с целью доставлять неприятности в большей степени России, чем Китаю. Поручик согласно кивнул. «Скорее всего, так и есть, чтобы досадить нам Англия и Бухару с Хивой оружием снабжает. но так вот, цинское правительство в данный момент озабочено упрощением власти в Срединном Китае и подавлением восстаний в провинциях Шэньси и Ганьсу. Смогут навести порядок там, возьмутся и за Синьцзян. К сожалению, наша с графом летняя поездка по Качевьям не имела успеха. Никто из влиятельных старейшин не захотел объединяться против Якуббека, даже имея за спиной Синьцзян. поддержку России. Я полагаю, теперь у наших пределов может возникнуть довольно сильное мусульманское государство, подверженное влиянию Англии. Единственным благоприятным выходом из создавшегося положения было бы наше содействие Китаю в борьбе с Якуббеком. Почему бы нам не подчинить Восточный Туркестан себе? Желать завоевания страны, которая вела бы нас лишь в убыток, бессмысленно. Какой убыток? а там куча полезных ископаемых. Стоп, о них же пока никто и ничего не знает. Но все равно малость — странная позиция. Мы в Средней Азии уже много земель завоевали, и убыточными, насколько я знаю, их никто не считает. Почему бы и в Восточном Туркестане нам не расположить свои войска? Да какой доход мы получим от страны, где имеется одно селение на 500-700 квадратных миль гор и пустынь? К тому же, не забывайте, обязательно возникнет конфликт с Китаем, а, возможно, и с Англией. опять же затраты на захват и оборону синдзяана предвидятся большие напомню вам ваши же слова у наших пределов может возникнуть сильное государство и что получается и куббек готов собрать с этих земель средства на создание сильного государства а мы значит не способны даже на прокорм небольшой армии набрать и заметьте нынче на границе с этим государством у нас Постоянно происходят вооруженные стычки, в которых мы несем и людские потери, и финансовые расходы. Так не лучше ли один раз замерить всю эту территорию и забыть о ней, как о рассаднике конфликтов? С Китаем мы можем договориться, Англия... Ну, а что Англия? Она всегда будет против наших завоеваний. Но она одна нам не особо страшна. Тут главное, чтобы англичане не смогли против нас коалицию создать, как во время Крымской войны. О, наконец-то Вяземский задумался. Как понимаю, с представленной мною стороны он этот вопрос еще не рассматривал. «Давай-давай, мужик, соображай. Привыкли вы тут, понимаешь ли, имперскими землями разбрасываться? Ну да, пускай пока еще не завоеванными, но Китай сейчас пребывает в глубокой заднице, и на конфликт вряд ли пойдет. Повозмущается, конечно, но не так уж и сильно. А если ему откупных дать, то и рад останется». «Зачем китайцам территорию, отделённую от остального Китая, труднопроходимой пустыней, да ещё и населённая повстанцами? На худой конец можно ведь и продать восточный Туркестан обратно Китаю лет так через десять, когда у них деньги подкопятся. Ну или обменять на что-нибудь ценное. А что? Хорошая мысль. Дальше я постарался донести до сознания поручика свои идеи и убедить его в их верности». Чем черт не шутит? Может, мое видение, ситуация изменит в умах российского правительства генеральное направление политики в отношении Азии? В продолжении разговора мы вспомнили о ранении Вяземского и нападении неизвестных бандитов на их с графом отряд. Знаете, Александр, чем дольше я обдумываю моменты произошедшей стычки, тем больше склоняюсь к мысли, что напали на нас не люди Якуббека. Во всяком случае, не только они. За этим нападением стоит кто-то гораздо опытнее. Повстанцы из ружей стрелять почти не умеют, да и вооружены они в основном фитильными фальконетами и пистонными винтовками, причем в большинстве своем с пистолетными прикладами. А нападающие имели при себе отличные европейские штуцеры и пользовались ими умело. Думаете, англичане? Утверждать не берусь, но привести отряд из состава своих туземных войск, например, из Индии, они вполне могли. Там можно набрать людей обликом схожих с дунганами и Якуббека. Тогда, получается, на вашей поездке знали и подготовили встречу заранее. Не будем переоценивать английскую разведку и ее возможности. Даже если бы в Лондоне узнали о нашем выезде из Петербурга, отреагировать столь быстро они не смогли бы. Скорее всего, их отряд находился в Восточном Туркестане давно и лишь проведов о нашей миссии, открыл на нас охоту». Да, может быть и так. Я смотрю, вы прекрасно осведомлены о жизни и событиях в Средней Азии. Я служил в туркестанском генерал-губернаторстве адъютантом штаб-офицера над вожатыми. Простите, штаб-офицера над кем? Видя мое недоумение, Вяземский пустился в пояснение. Оказалось, в современной Российской империи есть такая хитрая, но очень серьезная должность. Штаб-офицер над вожатыми. Звучит вроде нейтрально, а по сути своей – Этот штаб-офицер является главным над шпионами. И звание у него, как минимум, подполковник. В его обязанности входит руководство сбором сведений о силах неприятеля. Он должен проводить опросы пленных и лазутчиков, составлять из их показаний сообщения разведки общий свод данных, анализировать эти данные и информировать вышестоящее начальство о возможном развитии событий. старший пионер вожатый до его в качели. «Хм, а поручик-то весьма ценный кадр. Мне такой сотрудник в службе безопасности, да на должности начальника внешней разведки пригодился бы однозначно. Как-никак он же обучен основам сбора информации и обучен профессионально. Разумеется, в современном понимании этого дела. Но что мешает мне расширить его кругозор, исходя из опыта работы разведок будущего? Он и практические навыки получил неплохие. Да, есть над чем задуматься». Мы поговорили еще о событиях в Азии, переключились на дела европейские и американские, а потом я поинтересовался его планами на жизнь. На ближайшие полгода оформлю отпуск по роднению, а в дальнейшем, подозреваю, мне придется оставить службу. Вот тена, Вяземский решил стать гражданским шпаком, почему ж тогда говорит об этом с сожалением? Не поясните свое желание уйти из армии? Понимаете, Александр, в армии введена жесткая регламентация отношений. Офицер не может жениться без одобрения начальством кандидатуры его жены. О, как! Не знал. Кажется, я слишком плохо осведомлен о жизни современных военных. И в частности, о жизни офицеров. Надо в Петербурге этот недостаток исправить. Мое же непосредственное начальство выступает категорически против женитьбы дворянина на ком бы то ни было, кроме дворянки. Поручик многозначительно поднял бровь, мол, дальше сам догадывайся. Ну да, ну да, Светлана у нас мещанка, значит. Полагаю, граф Ростовцев не является вашим непосредственным начальством. Он бы не стал препятствовать вашим желаниям. О да, к моему великому сожалению, я лишь временно приписан под его начало, как и казаки Красноярской сотни. А если перевестись? Вяземский тяжело вздохнул. Перевод в другую часть займет не менее полугода, а то и год. К тому же нет уверенности, что на новом месте мне дадут разрешение на брак. Да, затягивать со свадьбой парень явно не намерен. Очаровала его Светочка. А нельзя ли перевестись под начало графа? Нет, там сложная ситуация. Михаил Яковлевич восстановлен в гвардии в чине полковника, каковым он и являлся до опалы. Но в связи с особым поручением сейчас проходят по дипломатической службе. Поэтому у меня остается единственный выход — увольнение. Ох, блин, разрушить карьеру и кардинально изменить свою жизнь из-за любви с первого взгляда? у это круто! Это так круто, что прям хочется воскликнуть «Люди, не влюбляйтесь без памяти! Любовь зла!» Черт, Саша, ведь это опять что-то из области твоей удачи. Появился шанс сманить Вяземского. Где еще ты найдешь опытного разведчика, ушедшего со службы в 28 лет? Разведчика, всю подноготную которого Софа просветила чуть ли не рентгеном. Она пока лечила поручика, до самых потаенных мест его души сумела добраться. Сведения государственной важности не выпытывала, но полный психологический портрет составить смогла. Как сказал бы Вадик, мой друг из той жизни, «Отличный мужик этот Вяземский». Правильные понятия о чести долги и патриотизм родители заложили в него еще в раннем детстве. Ну, странно было бы сложить иначе. Он же из семьи потомственных военных, причем из семьи не слишком богатой и не относящейся к высшей аристократии. Самая натуральная армейская кость, при этом ума ему не занимать. Излишне горяч, правда, так это возрасту сказывается. Ему бы лет 10-15 послужить, и он стал бы настоящим зубром разведки. Петр Алексеевич, раз у вас в жизни наметились столь существенные изменения, то я намерен сделать вам одно предложение. Да, когда дело касается убеждения, вдохновения — великая вещь. Думаю, не приди оно, мои замыслы разбились бы о непробиваемый скепсис бывалого разведчика. Ну как же, совсем молоденький заводчик собирается организовать собственную шпионскую службу, которая будет внедрять своих агентов во все страны мира. Это, право даже смешно. А так, на волне вдохновения, мой красноречивый монолог интерес в душу поручика все же заронил и попутно открыл ему глаза на такую сферу человеческой деятельности, как промышленный шпионаж. На ответ мне пообещали дать в Петербурге не позднее февраля. Что ж, время у меня есть. Распишу я господину Вяземскому яркими красками всю его дальнейшую жизнь. Надо побороться за этого вояку. Пора моей службе безопасности обзаводиться настоящими профессионалами. А чтобы дело прошло без сучка и задоринки, я к нему еще и Софу со Светланой подключу. Пусть поспособствуют». На одиннадцатый день пути к обеду мы прибыли в Екатеринбург. По очереди сходили в баню и с удовольствием помылись. Заночевать решили в городе. Хотелось после долгой дороги в нормальных кроватях поспать. «И все бы хорошо, да только уснуть я так и не смог». На психику начала давить ответственность за сохранность кучи денег и драгоценностей, перевозимых нами. К тому же и смерть канского городничего не вовремя вспомнилась. Он тоже в гостинице ночевал. И где он теперь? И зачем я с собой столько добра набрал? Сейчас не пойму, хоть убей. Почему не сделал почтовую пересылку в Питер хотя бы части наших несметных сокровищ? Ну да, засветился бы слегка перед жандармским управлением, так не бедный я, и все о том знают. Замотался перед отъездом, и мозги отключились. Или это жадность моя виновата? Не желает она ни рубля выпускать из своих загребущих ручонок. Одного золотого в слитках и украшениях больше 20 кило везем, а еще самоцветы усов и в корсете зашиты. Девяносто тысяч наличными взято. Из них Валерий Яковлевич пятерку на два года одолжил, без всяких процентов. Николай Михайлович десятку, а Кузнецова аж тридцать тысяч на развитие столичного дела дали. Плюс к этому в ценных бумагах у нас минимум полташка имеется, если на ассигнации считать. О, жадина я, дурень, в общем. В случае, что и... Ой, мама-мамочка, представлять даже не хочется. В результате я, не смыкая глаз всю ночь, как царь Кощей над златом чах, отсыпаться уже в дороге пришлось. Не желаете ли, молодой человек, отведать настоящего английского табаку? Нет, спасибо. Опять этот нетрезвый приставучий тип набивается на душевную беседу. Насколько помню из вчерашних взаимных представлений, Тамбовский коллежский асессор. Не, третьего разговора с ним я не выдержу. Двух раз за глаза и за уши хватило. Мужик, больше напоминающий не городского чиновника, а купца средней руки, не обращая внимания на мой ответ и не отходя от нашего с поручиком стола, взял щепотку табака из изящной серебряной табакерки, поднес ее к носу, с силой втянул носом воздух и... Апчхи! Он, зараза, хорошо хоть отвернулся. Что за мода нынче такая дурацкая? Табак нюхать, а потом чихать громогласно. Никак я к ней не привыкну. Что в этом вообще может быть приятного? Ну, не понимаю я и, наверное, никогда уже не пойму. А ведь нюхают табак сейчас не одни мужчины. Женщины тоже, бывает, прочищают свои носики таким манером. Моего тонкого намёка Нюхач не оценил и продолжил напирать. от чего же? Позвольте узнать». «Бляха-муха! Чего он ко мне прицепился-то? У меня что, лицо общения просит? Или я приглянулся ему как самый молодой в компании? Привыкать не хочу, лишние траты». «Что ж у вас за доходы такие, что вы и на понюшку табака потратиться не желаете? одет то вы, не бедно». «Ох, и достал же ты, дядя!» «Доходы нормальные, просто пью много. Все свободные деньги на водку уходят». Кустистые брови тамбовского чиновничка взлетели вверх. «Вот как! А по вам и не скажешь. Это потому, что я, когда пью, не курю и табак не нюхаю». Вяземский, слушая наш разговор, кривился, давился чаем, но молчал. «Я же в который раз веселю его подобным образом. А что делать? Из-за пурги приходится сидеть на постоялом дворе второй день безвывозно». Народа здесь собралось 15 человек, и почти всем скучно, вот и лезет кое-кто с разговорами к окружающим. Им не понять, что другие люди могут быть заняты серьезным делом. Вот я, например, охмуряю поручика. Недовольно поводив своим большим красным носом, Тамбовский чинуша отвалил от нашего стола, и мы продолжили беседу. И в чем же вы видите полезность для России устройства вами новых производств за границей? Полезности много. Некоторые производства просто невозможно открыть в России. Изготовление тех же взрывчатых веществ мощнее пороха частным лицам воспрещается, а это, заметьте, упущенная выгода. К сожалению, ужасный взрыв, не так давно произошедший на одном из петербургских пороховых заводов, столь сильно напугал царя, что в результате он запретил любые работы со взрывчаткой на основе нитроглицерина, причем и частникам, и госзаводам. Очень уж это вещество опасно и непредсказуемо. И выгода, надо признать, тут упускается значительная. Нобель со своим динамитом скоро миллионы со всего мира собирать начнет. Прямо такие миллионы. Да-да, поверьте, именно миллионы. Даже сотни миллионов. Мировая потребность в компактной мощной взрывчатке чрезвычайно высока. И с каждым годом она будет только расти. Допустим, стало быть, вы собираетесь покупать лицензию на динамит? — Зачем? Проще запатентовать новое взрывчатое вещество. Вяземский слегка напрягся. — Вы создали новое взрывчатое вещество, сравнимое с динамитом? — Отец создал. — Его можно использовать в орудийных снарядах? — Нет. — Ха, разведчик? Он и на отдыхе разведчик. — Заинтересовался товарищ. — Ну как же, сейчас во всех промышленных развитых странах пытаются найти взрывчатку сильнее пороха, которую можно было бы засунуть в пушечный снаряд. Порох уже мало подходит для взламывания современных крепостных сооружений, слабоват, а тот же динамит для снарядов не годится, слишком уж он буйный, при выстреле взрывается прямо в стволе. Страна, которая первая создаст мощное взрывчатое вещество, годное для артиллерии, получит значительный перевес в военной сфере. Видя немного разочарованную физиономию поручика, меня так и подмывало сказать крылатую фразу Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Ага, заикнись я, к примеру, отротили и покоя мне не видать как своих ушей. Нет уж. Забываем о нем на время. Вот лет через пять, когда сам смогу производить тротил в более-менее серьезных объемах, я предложу его военному ведомству. А пока ну его нафиг. Но зато, в отличие от динамита, взрывчатка отца не боится воды. И как вы ее назвали? Гремучим студнем? А чего заморачиваться? Пусть уж название будет такое же, как и в моей прошлой жизни. Но, пожалуй, мы немного отвлеклись от главного. Петр Алексеевич, наверное, мне стоит пояснить все мои заграничные проекты, не только с обзрывчаткой, но и другие, станут создаваться в основном с целью перекачки капиталов из-за границы в Россию, а также с целью моего влияния на деловой мир и правительство других стран. Согласитесь, это пойдет на пользу нашей Родине». Поручик задумчиво покивал головой. «Вы сказали в основном, а какие же частности подразумевают ваши заграничные дела? Шпионаж, промышленный и политический». Вяземский выгнал бровь дугой, изображая недоумение вперемешку с недоверием, мол, парень, не слишком ли много ты на себя берешь? «Я догадываюсь, поручик, о чем вы подумали, но, согласитесь, кому-то надо и начинать». В Европе уже создаются корпорации, имеющие свою собственную разведку и контрразведку. Почему бы и нам не задуматься о подобном? Да, я очень молод, так потому и подыскиваю себе в команду людей опытных и сведущих в делах добычи разведданных. Начнем с малого. А там, глядишь, и... Я покрутил пальцем в воздухе. Современное промышленное производство развивается быстро и довольно бурно. Мне надо успеть воспользоваться информацией, оставленной отцом, Пройдет совсем немного времени, и то, что в данный момент знаю, только я один, станет известно всем. Хорошо, Александр, я вас понял, но все же пока не могу дать ответ на ваше предложение. Одно обещаю, даже если у нас не получится поработать вместе, я постараюсь вам помочь. Большое спасибо, буду очень признателен. Ой, да куда ты денешься? Скоро в поезд сядем, ехать нам по железной дороге придется долго. Находиться будем все в одном купе, а не как в кибитках, с дамами раздельно. Стало быть, к уговорам подключится тяжелая артиллерия. Софа со Светланой. Вот там-то тебя, голубчик, и возьму за жабры. А с зарубежными производствами обязательно надо что-нибудь замутить. Если удастся отщепнуть от Запада хотя бы четверть того, что мне хочется, я буду просто счастлив». В пять утра нас разбудили радостной новостью. Пурга улеглась, можно ехать дальше. Собирались мы недолго и в полдень уже въезжали в Нижний Новгород. Задерживаться в городе не планировали, поэтому сразу направились на железнодорожный вокзал. К счастью, поезд на Москву отправлялся всего через четыре часа, и билеты на него были. Поданный под посадку состав напомнил мне советский мультик «Паровозик» из Ромашкова. Не знаю уж почему, но в мыслях всплыла именно такая ассоциация. Шесть вагончиков и махонький паровозик по размерам чуть больше локомобиля, построенного нами в Красноярске. Да уж, чувствую, не помешает мне в Петербурге заодно и паровозостроением заняться. А, собственно, почему бы и нет? По сути, паровики, что мы делаем, от паровозов мало отличаются. Ходовую часть к ним приделай, вот тебе и паровоз. Опыт в этом деле кое-какой уже имеется. Локомобиль мы на заводе за три месяца склепали. Информация о дальнейшем развитии паровозостроения в мире мною тщательно изучена. Недаром я старательно вспоминал докторскую диссертацию жены об эволюции паровозных котлов. Спроектируем в Питере агрегат, подходящий для современной России, а потом, глядишь, и в серию его запустим. Постепенно станем совершенствовать конструкцию, появятся новые модели. Опять же, Схожесть производственного процесса позволит оперативно переключаться. Не будет спроса на паровозы, делаем паровики или те же локомобили и наоборот. В поезде много удивило. Купе, например, называются отделениями, и они не одинаковые. Есть отделения на четверых, на шестерых и даже на восьмерых человек. В каждом стоят обычные кресла, какие встретишь во многих домах. А кое-где и диваны поставлены, на которых можно лежать. Нам, правда, диванов не досталось, поэтому... Все 15 часов дороги мы ехали сидя. В отделениях первого класса стоят печки для обогрева, но дрова свыше определенной нормы надо покупать. Средняя скорость движения поезда 30 верст в час. Это, конечно, быстрее, чем на почтовой тройке, но зато на станциях стоим долго. Дорога однопутная, приходится пропускать встречные поезда, да и питаться принято нынче только в станционных буфетах. В поезде нет вагона-ресторана, и чаю у проводников не выпросишь. Так что или бери продукты с собой, или кушай то, что дадут в буфете на станции. Я, кстати, в одну такую забегаловку заглянул вместе с Машулей и был приятно поражен чистотой и порядком. Выбор блюд невелик, но щи, мясо и каша в меню имеются. Между прочим, обычный водонагревательный котел пассажирского вагона конца 20 века от современного парового котла тоже почти не отличается. Значит, чуть-чуть над ним поработав, «Можно предложить то, что получится железнодорожным компаниям в качестве кипятильника воды. Пусть они возьмутся за улучшение сервиса и организовывают раздачу чая пассажирам. У железной дороги появится дополнительная прибыль, а у нас заказы». «Во, у меня фантазия-то разыгралась. Не успел до Питера добраться, а новых планов уже вагон и маленькая тележка». «Мы с сестренкой до самого вечера не могли угомониться». Облазили весь вагон. На станциях выходили паровозы и вокзалы осматривать, и даже к проводникам с вопросами приставали. Интересно же всё. Правда, в вагоны второго и третьего класса Софья Марковна попросила нас не соваться. Неизвестно, с кем мы можем там столкнуться, вдруг нас чем-нибудь заразят. Ну да, ничего. Будет ещё возможность и туда заглянуть. Не последний раз поездом путешествуем. Перед сном Софа со Светланой В очередной раз насели на Вяземского по поводу его работы в нашей расширяющейся корпорации. Да уж, женское влияние вещь иногда просто убойная. Бедный поручик уже почти не отбрыкивается. В этот раз разговор постепенно съехал на тему, так любимую в России начала 21 века, импортозамещение. Впрочем, обсуждались вопросы только химика, косметологической области: крема, лосьоны, мыло. Много их завозится из-за границы, слишком много. О, да, мы даже по анилиновым красителям прошлись. Месяц назад я предложил Софье ими заняться. Обложения предполагаются небольшие, а доходы существенные. Кое-как подремав ночь в креслах, мы прибыли в Москву в половине восьмого утра. Точнее, не совсем в Москву, а на ее окраину. Вокзал Московско-Нижегородской железной дороги сейчас стоит за пределами города и считается временным. Вероятно, поэтому он деревянный, в отличие от всех остальных, виденных нами. Первое, что я услышал, выйдя на привокзальную площадь, был крик ямщика. «Эй, сибиряк, коль на Петербург тебе, то садись, до Николаевского вокзала мигом домчу!» Вот, кстати, еще одна примета современной действительности. Как мы Волгу пересекли, не первый раз уже меня за сибиряка принимают. А все потому, что на улице холодно, -30, наверное». Я поверх своего тоненького щегольского пальто накинул даху. Это такая шуба без пуговиц и застежек, используемая только на Урале и в Сибири. Там путешественники, одолевая зимнюю дорогу, обязательно надевают даху поверх прочей зимней одежды, иначе можно замерзнуть к чертям собачьим, не доехав до пункта назначения. Сидеть-то в кибитке часами приходится. А вот в Центральной России вместо дахи используют тулуп, Я пока Софа мне объяснила и подумать не мог, что от Балтийского моря и до Урала никто не носит меховую одежду мехом наружу. В Сибири, бывает, носят, а тут нет. И шубой в европейской части империи в данный момент считается то, что в будущем станут называть пальто с меховой подкладкой. То есть ткань снаружи, и на показ выставляется лишь мех воротника. Если честно, я был шокирован. Как это? В такой холодной стране, как россии нет еще дамских шубеек? Ни тебе пушистых песцовых, не искристых соболиных. Неужели дамы до сих пор не понимают, что теряют? Надо постараться со временем исправить это странное положение дел. Думаю, лет через пять Машуля не откажется пройтись по Питеру в какой-нибудь красивой шубке. Можно даже модную индустрию на этой теме развернуть и пропихнуть ее в Европу. Не все же европейцам моду экспортировать. Интересно, сколько еще мне в этой жизни удивляться придется? В прошлом, читая фантастику про попаданцев, всегда поражался тому, с какой лёгкостью они входят в общество аборигенов. Никто не замечает их непохожесть на окружающих и разговаривают о попадуны как местные и ведут себя так же. А ведь отличия должны бросаться в глаза сразу. Нынче, например, говорят «не городской, а городовой». «Городовой телеграф», «городовая школа», «не складской, а складочный». Кроме этого, в каждом регионе существует множество своих собственных словечек, зачастую нигде более неупотребляемых. Вон девчонка в соседнем отделении вагона зовет своего длинношерстного кролика песцом. И да, блин, она ничего не путает. В Тульской губернии, из которой она родом, длинношерстных кроликов так и называют. Специфические термины тоже, бывает, отличаются. Те же патроны, известные мне как патроны флубера называют в России патронами Монте-Кристо по серии легких ружей для спортивной и развлекательной стрельбы. И так во всем, за что не возьмись. Спрашивается, как удается многочисленным попаданцам не спалиться при первом же контакте? Я искренне не понимаю. Мне вот повезло, перед Красноярском я больше полугода общался в основном с Машули и Софой и успел ко многому привыкнуть. А не случись этого, долго бы я прожил в городе, не заинтересовывая полицию. Боюсь, недолго. Ой, да что слова. Даже некоторые бытовые действия могут вызывать вопросы у окружающих. Шпионов иногда именно так и ловят. В разведке даже термин такой есть «шиболет». Это, по своей сути, характерная речевая ошибка разведчика или ошибка его жестов. Помнится, как-то раз французскую разведчику в Германии разоблачили, потому что она официантку в ресторане благодарила за каждое принесенное блюдо. А там это было не принято. Там принято благодарить лишь за первое блюдо. В фильме «Тарантино. Бесславные ублюдки» английский разведчик прокололся в баре, заказывая виски жестом, принятым в Англии. И все немцы за столом сразу поняли, кто перед ними. И таких житейских мелочей великое множество. Человек из будущего должен... На каждом шагу о них спотыкаться. В Турции он сейчас кивнёшь кому-нибудь не так, как положено по этикету, и моментально головы лишишься. В России, конечно, убивать сразу не станут. Ну, во всяком случае, во второй половине XIX века. Как-никак, я тут уже пожил, поэтому знаю, о чём говорю. Но и здесь тоже не всё так благостно, как считают писатели, создающие варианты альтернативного прошлого. Под философские раздумья улицы неторопливо проносились мимо ямщицких саней. «Ох, Москва, Москва, что-то не узнаю я тебя в гримме. Йохарный бабай, да хоть режь меня, нет ничего знакомого. Улицы кривые, домики неказистые. Даже в центре все не то и не так, как помнится. Конечно, за те полчаса, что мы добирались от одного вокзала до другого, разглядеть удалось немного». Но что-то современное златоглавое мне совсем не понравилось. Не чувствуется в ней того величия, которое видел я в 21 веке. Пока она скорее напоминает большую патриархальную деревню, а не вторую столицу огромной страны. На Николаевском вокзале купили билеты на поезд до Петербурга, отправляющийся в 6 часов вечера. Можно было и на завтрашнем утреннем уехать. Но мы решили на ночь в Москве не оставаться. Перетерпим уж ее сутки». А в Питере отоспимся. Отбили телеграмму графу Ростовцеву. Пусть встречает любимую, ну и нас заодно в нагрузку. Потом отправились отдыхать в ближайшую к вокзалу гостиницу. Дамы после завтрака поспали, мы с поручиком охраняли их покой. А вечером сели в поезд и поехали дальше. Локомотив Николаевской железной дороги выглядел солиднее паровозика из Ромашкова. И вагонов к нему прицеплено было побольше, но обстановка внутри почти та же самая. На следующий день сделали пересадку на другой поезд. Огромный деревянный Мстинский мост недавно был разрушен пожаром, и его до сих пор не восстановили. Пришлось переезжать реку Мсту на Санях. Всего 25 часов езды от Москвы до Питера, но это короткое путешествие на поезде утомило меня больше, чем долгая поездка в почтовой кибитке. Там мы почти лежали, а здесь прилечь негде, постоянно сидеть приходится». Но сколько дороженьки не видится, конец всегда настаёт. А вот и мы добрались в результате до заветной цели. Эй, столица, принимай в свои объятия новых жителей.